Глава 39. Еву на правительственном лимузине отправили к родителям, Хосе и Карман остались во дворце, а мы с Исой и Марией поехали в особняк Демендес на машине МС. Впереди сидела салана а мы с Марией развалились сзади. «Хитрая дамочка», — поделился я впечатлением о герцогине, «всех приласкала, всем пригрозила». «Особенно мне!» — уныло согласилась графиня и достала из мини-бара внушительную фляжку. «Обмоем награды, лейтенант? Нет? Хм. А ты, Доминик?» Сделав глоток, она протянула фляжку мне. Я отхлебнул и чуть не закашлялся. Пойло было крепким. Какой-то ликер со вкусом черемухи. Ничего так, градусы есть, а на вкус приятно. Глотнул еще немного и вернул Марии. «Что будете делать?» «К матери пойду, что же еще? Вариантов у меня немного, и Фернанда эта сучка увела». Мы опять выпили по глотку, и я почувствовал, как в голове зашумело. салана с осуждением посматривала на нас, но мы не обращали на нее внимания. Пожалуй, это первый раз, когда я пью в этом мире алкоголь вот так, открыто. Пока машина пробиралась по улицам Капитолия, успели ополовинить флягу. В голове бродили мысли о награде и камнях, а также о том, что послезавтра пятница. «Госпожа Мария, как думаете, яму не разграбили?» «Восстановим! А что, наведаться туда хочешь?» «Ну да, награду отметить». «Это так теперь называется? Впрочем, ты уже мальчик взрослый, тебе можно». «Слушай, Доминик!» Мария встрепенулась и алчно посмотрела на меня. «Я против», — поспешил откреститься я. «Да ладно тебе! Чем я хуже Габи? Красивая, знатная. Да, старшая, но за пару лет я состариться не успею, сам понимаешь. Мартине ведь главное, чтобы у меня ребенок одаренный был, наследница. А с этим нам Ирен поможет. Что думаешь?» «А вы станете Каррера?» «Я последний в роду, хочу свою фамилию прославить». Я свел глаза в кучу и расчетливо посмотрел на Марию, всем видом показывая, что не шучу. «Да ты обнаглел такие условия ставить?» «Нет, на это я не пойду. Да и не дадут мне такую глупость сотворить. А ты что, серьезно?» «Проклятье! И здесь неудача! Что ж такое?» Красотка опять поникла, погрузившись в раздумья, а я тихонько выдохнул. «Вот ведь Лола!» «Хотя да, вариант с ее точки зрения идеальный. Муж через год-другой скопытится, ребенок будет маг, Ирен постарается, и останется графиня молодой и свободной вдовой. Я, может быть, и был бы не против, все же Мария не худший представитель женской половины этого мира, вот только слова дяди Марка покоя не дают. В прошлом мире у меня остались дети, может, уже и внуки-правнуки появились, а в этом что?» Доминика прикончил, а теперь, когда дядя надежду дал, и ее похороню? Если бы не это, можно было бы и согласиться с Лолой. Ну а что, не любовь, так уважение было бы. Да и не скучно с ней. Фляжка опять перешла ко мне. Зато у меня сейчас появился шикарный момент расквитаться за постоянные подколы. Я взглянул на Ису, которая старательно делала вид, что ничего не слышит. «А может, без свадьбы обойдемся?» Коварно предложил я аристократке в полголоса. Дети и вне брака появляются. Самец, одним только местом и можешь думать. Вопреки осуждающему тону Лола улыбалась. Упустил ты свой шанс, Доминик, уже поздно. Наследница должна родиться в браке. Эх, малыш, какая пара из нас получилась бы. Мы бы только и делали, что по гостям ходили и всех шокировали. Может, передумаешь? Ну что ж мне с тобой так не везет. Мы допили ликер, и Мария убрала фляжку. «Неужели все так плохо?» – не сдавался я. «Вы же графиня де Мендес, а ваш род славен эксцентричными выходками, и на сословное неравенство вам всегда было плевать. Да у вас кандидатов в мужья, если подумать, вся страна. Вы почаще заходите в на кафе, там публика вам подстать. Найдете, кого надо, не в яме же жениха искать». «Да, яма точно не вариант», — рассмеялась Лола. «А хотите, мы вам мужа найдем. Наспор. За полгода». Я подмигнул. Марко, подключим Анну. Они не ваша матушка. Вы им нравитесь». «Что скажете? И свадьбу в кафе сыграете». «А вы коварный тип, господин Каррера», — произнесла аристократка, вдруг задумавшись. «А что?» «Матриарх Де Мендес смотрит со своей колокольни, а Анна Альва со своей. Да и я! Неужели я за полгода мужа не найду? Поселюсь в особняке, буду к вам в гости ходить. Кана выгоню, нечего ему место занимать. Пусть с ним эта сучка нянчится!» Каспотин Каррера!» — остановила меня Иса, когда мы выбрались из машины и направились каждый в сторону своих комнат. «Да?» Я остановился, стараясь не шататься. Все же забористый напиток у Лолы. Не буду трезветь, просто отлежусь. «Вы отказались от предложения к Рафине Тементес?» «Не обращайте внимания, Иса», усмехнулся я. «Это такая игра. Давняя и не слишком приличная». «Понятно. А что значит фраза Каспаши Марии о двух кодах?» «А, это... Да просто я больше не проживу, Иса». «Ладно, всего вам хорошего. Пойду я спать». Уф, башка болит. Как можно пить такую гадость? Похмелье дикое, и это при том, что выпил-то совсем немного. Ладно, где там мои волшебные зеленые помощники? Давайте, ниточки, помогайте, выручайте мою глупую голову. Процедура изгнания зеленого змея из головы прошла быстро. Нити, кстати, стали толще и сильнее. Их уже нельзя назвать нитями. Скорее, это крепкие веревки. Что будет, если они станут еще толще и начнут пересекаться? Я прислонил одну веревку к другой, как будто одним шлангом с водой под давлением толкнул другой такой же. Вот так оно и будет». Сначала шланги станут толще, по ним можно будет прокачивать большой объем, а потом они начнут друг друга душить, а потом произойдет залом и бабах. Меня передернуло, чертовы африканки, чего они ждут? Эдак я сам сдохну, прежде чем дождусь их нападения. Осада особняка Демендес закончилась, пора по домам». «Альва уехали на Карман, а меня на грузовике с логотипом храма повез Анхель Суарес. Надо мотоцикл из кустов вытащить, пока его кто другой, глазастый и жадный, не заметил. В случае, если мотоцикл все же сперли, Суарес отвезет меня к Кана, ну а если с байком все в порядке, охранник дождется моего удачного старта, если байк заведется после падения. А если не заведется, затащим его в кузов и повезем опять же к Фернандо». Надеюсь, что особняк уцелел, и надеюсь, что Лола не успела выгнать управляющего.